Максимы, исключённые автором из первых изданий. 1. Себя-любие любовь к себе или во имя себя. Оно заставляет людей поклоняться самим себе, и если фортуна тому способствует, тиранить окружающих. Помимо себя, оно ни в чём не имеет успокоения, припадая к вещам посторонним, как пчела к цветам, лишь за тем, чтобы извлечь из них то, что ему потребно. Нет ничего неистовей его желаний, потаённей его намерений, сноровистей его образа действий. Его гибкость невообразима, способность к превращениям затмевает любые метаморфозы, а утончённость — химические соединения. Глубину его бездн не измерить, их мрак не пронзить. Там оно укрыто даже от самых проницательных глаз, незаметно обращаясь то в одну, то в другую сторону. Там оно нередко самому себе неприметно. Там оно зачинает, вскармливает и взращивает, само того не ведая, целый рой привязанностей и неприязней, иные из которых столь чудовищны, что когда они являются на свет, оно само не может или не решается их признать. Из тьмы его скрывающей образуется его нелепое представление о себе. От нее проистекают все его ошибочные, невежественные, тупые и вздорные взгляды на собственный счет. Из-за нее оно полагает, что его чувства умерли, когда они всего лишь дремлют, или, решив отдохнуть, воображает, что более не пошевелится, или, и присытившись, внушает себе, что утратила вкус к желаниям. Но эта непроницаемая мгла, которая скрывает его от самого себя, не мешает ему видеть то, что находится за ее пределами. Этим оно схоже с соком, которое способно видеть всё вокруг, а к себе слепо. В касающихся его существенных интересах и важных делах, которым оно отдаётся целиком, всей неистовой силой желаний, оно всё видит, чувствует, слышит, воображает, подозревает, во всё вникает и всё угадывает. Так что невольно начинаешь думать, что каждая из его страстей наделена собственной магической способностью нет ничего глубже и сильнее его привязанностей, и ему не удалось бы с ними расстаться, даже если бы ему угрожали самое ужасное несчастье. Но порой оно быстро и почти без усилий совершает то, чего не могло от себя добиться на протяжении многих лет. Правдоподобно будет предположить, что оно само разжигает свои желания куда больше, нежели красота или достоинство того, чем оно жаждет обладать что ценность и притягательность желаемому придаёт его собственный вкус, что оно гоняется лишь за собой и, преследуя то, что ему по нраву, следует лишь собственной прихоти. Всё в нём противоречиво, оно разом покорно и властно, искренне и притворно, милосердно и жестоко, отважно и робко. Его склонности столь же многообразны, как многообразен его нрав, заставляющие его стремиться то к славе, то к богатству, то к наслаждениям. Эти склонности меняются вместе с летами, положением и опытом. Однако много их или мало — ему всё равно, ибо при желании и по необходимости оно может делить себя между несколькими или всецело предаваться одной. Оно непостоянно. Помимо перемен, вызванных посторонними причинами, Их бесконечный рой подспудно плодится в нем самом. Ему свойственно непостоянство-непостоянство, легкомыслие, любви, моды, утомления и отвращения. Оно прихотливо, порой с невероятным пылом и усердием добивается того, что ему не пойдет впрок, а иногда и того, что для него прямой вред, лишь бы удовлетворить свой каприз. Оно имеет свои странности. Прилежно предается пустейшим занятиям, находит удовольствие в зауряднейших делах и не умеряет гордыни даже в самых постыдных. Оно присуще всем возрастам и сословиям. Оно живет повсюду, питаясь всем и ничем. Приноравливаясь к тому, что есть, и к тому, чего нет, оно проникает даже в ряды тех, кто ведет с ним бой и исполняется их намерениями. Что поразительно, С ними оно испытывает к себе ненависть, желает себе погибели и даже трудится над собственным уничтожением. Иными словами, у него одна забота — быть. А быть оно готово хоть собственным врагом. Поэтому не следует удивляться, что временами оно содружествует с самой суровой строгостью и так отважно с ней объединяется во имя собственного изничтожения, ибо, развоплощаясь в одном месте, оно утверждается в другом. Может показаться, что оно отреклось от желаний, на самом же деле временно их ограничило или просто поменяло. И даже когда оно повержено и вроде бы побеждено, оно торжествует в собственном поражении. Таков портрет себя любия, чье существование является собой одно огромное и длительное треволнение. Море — вот верный его образ постоянные приливы и отливы волн — вот точная картина бурной неразберихи мыслей и вечных порывов себялюбия. 2. Все наши страсти — всего лишь различные степени жара или холода нашей крови. 3. Умеренность в удаче, боязнь позора из-за собственной несдержанности или же страх потерять то, что имеешь. 4. Умеренность как воздержание. И хотелось бы откушать еще, да боязно, что будет плохо. 5. Всяк осуждает в другом то, что другие осуждают в нем самом. 6. Гордыня, словно ей прискучили ухищрения и череда преображений, уже в одиночку переиграв все роли человеческой комедии, надменно роняет маску и обнаруживает свое истинное лицо. Поэтому, собственно говоря, надменность — сиятельное явление гордыни. 7. Для того, чтобы быть способным к малому, необходимо предрасположение, противоположное тому, что требуется для таланта к великому. 8. Знать, какова мера твоего горя, это уже род счастья. 9. Мы не бываем не столь несчастны, как нам кажется, не столь счастливы, как рассчитывали. 10. В несчастьях нас часто утешает некое удовлетворение от того, что нам позволительно казаться несчастными. 11. Когда бы мы могли поручиться за свою фортуну, то смогли бы отвечать за свои поступки. 12. Как можно поручиться за свои грядущие желания, когда в точности не знаешь, чего хочешь в данный момент? 13. Любовь для души любящего, что душа для тела, в которое она вдыхает жизнь. 14. Справедливость есть опасение, как бы у нас не отняли то, что нам принадлежит. Отсюда признание и уважение интересов ближнего и старательная забота о том, чтобы не причинять ему ни малейшего вреда. Этот страх удерживает человека в пределах родового, или фортуной посланного состояния. Не будь его, люди бы непрестанно совершали набеги на чужую собственность. 15. У судей, проявляющих умеренность, справедливость — не более чем пристрастие к возвышению. 16. Несправедливость клянут не из-за отвращения к ней, но из-за приносимого ею ущерба. 17. Первый порыв радости, который мы ощущаем при виде счастья друзей, объясняется отнюдь не нашей природной добротой или дружескими чувствами. Он вызван себялюбием, которое льстит нам надеждой, что и нам улыбнется счастье, или что из их удачи нам можно будет извлечь какую-нибудь пользу. 18. В злосчастиях лучших друзей мы всегда находим нечто нам не неприятное. 19. Людская слепота — опаснейшее следствие гордыни. Подпитывая ее и умножая, она лишает нас знания того, какими средствами можно было бы облегчить наши беды и избавить нас от недостатков. 20. В том более нет ума, кто оставил надежду найти его в других. 21. Философы, в особенности Сенека, своими наставлениями не покончили со злыми деяниями. Они возвели из них крепость гордыни. 22. Самое мудрое, мудрый лишь в делах несущественных, в том же, что для них важно, почти никогда. 23. Самое утонченное безумие рождается из высокой мудрости. 24. Воздержание, забота о здоровье или неспособность слишком много вместить. 25. Всякое человеческое дарование, как и всякое дерево, имеет свои особенности и дает плоды, лишь ему свойственные. 26. Ничто не забывается так легко, как то, о чем уже нет сил твердить. 27. Скромность, которая как будто уклоняется от похвал, всего лишь жаждет более тонких восхвалений. Двадцать восемь. Мы клеймим порог и превозносим добродетель, лишь исходя из собственных интересов. Двадцать девять. Себелюбие — причина тому, что наши льстецы никогда не бывают лучшими в этом деле. Тридцать. Никто не делает различий между существующими разновидностями гнева, меж тем, как есть гнев легкий и безвинный, рождающийся от пылкости нрава, а есть другой, в высшей степени преступный, который в сущности есть буйство гордыни. 31. Не те души велики, в которых меньше страстей и больше добродетелей, нежели в обычных, но те, в чьих замыслах больше величия. 32. Природная свирепость совершает меньше жестокости, нежели себялюбие. 33. О наших добродетелях можно сказать то же, что один итальянский поэт сказал о женщинах, чья честность нередко сводится к умению поддерживать ее видимость. 34. Свет обычно зовет добродетелью некое фантомное порождение наших страстей, которому присваивается доброе имя, чтобы можно было безнаказанно творить все, что пожелаешь. 35. Свои недостатки мы признаем только из тщеславия. 36. В человеке ни добра, ни зла не бывает в избытке. 37. Те, кто не способен на великие преступления, с трудом решаются подозревать в них прочих. 38. Пышность похорон Больше говорит о тщеславии живых, нежели о чести мёртвых. 39. Сколько бы ненадёжным и пёстрым не казался этот мир, в нём можно заметить некую тайную связь, некий раз и навсегда установленный проведением порядок, благодаря которому всё идёт как положено и следует своему предназначению. 40. Неустрашимость должна быть в сердце того, кто участвует в заговоре, а чтобы быть стойким в межопасности войны, довольно одного мужества. 41. Пожелай кто-нибудь объяснять победу с точки зрения ее родословной, он бы столкнулся с искушением назвать ее, подобно поэтам, дочерью неба, ибо, как ни ищи, ее происхождение не может быть земным. Ведь к ней ведет множество деяний, вершащихся не ради нее, не ради нее ради личных интересов всех тех, из кого состоят армии. И эти люди, стремясь к собственной славе и возвышению, добиваются этого поистине великого и всеобщего блага. 42. Невозможно поручиться за собственную отвагу, если никогда не сталкивался с опасностями. 43. Подражание никогда не бывает удачным, и во всякой подделке нам неприятно ровно то, что чаровало в естественном виде. 44. Весьма трудно отличить общую, на всех распространяющуюся благожелательность от большой ловкости. 45. Чтобы иметь возможность никогда не отступать от добра, необходимо, чтобы все вокруг были уверены, что у них не получится безнаказанно причинять нам зло. 46. Нередко убеждённость в том, что вызываешь приязнь — самое верное средство вызвать неприязнь. 47. Вера в себя во многом рождает нашу веру в других. 48. Есть некий общий поворот, который изменяет направление умов, равно как и судьбы мира. 49. Истина есть основание и принцип совершенства и красоты. Любая вещь, какова бы ни была ее природа, некрасива и несовершенна, покуда в истинной мере не является тем, чем должна быть, и не имеет все то, что должна иметь. 50. Иные прекрасные творения более блистательны в незавершенном, нежели в чересчур законченном виде. 51. Великодушие — благородное усилие, которое совершает гордыня, возвращая человеку власть над самим собой, благодаря чему он может властвовать над всем. 52. Роскошь и слишком большая утонченность государств — верный знак грядущего упадка, ибо когда все частные лица пекутся лишь о собственных интересах, они не заботятся о благе общества. 53. Лучшее свидетельство тому, что философы, твердившие, что в смерти нет зла, отнюдь не были в этом уверены, — это мучение, на которое они себя обрекали, дабы гибелью обессмертить своё имя. 54. Из всех страстей мы менее всего отдаём себе отчёт в лености. Между тем эта страсть пылкая и злокозненная. Хотя её неистовство неощутимо, а причиняемый ею вред глубоко скрыт, Но если внимательно приглядеться к её действию, то очевидно, что она постоянно и единовластно управляет нашими мнениями, интересами и удовольствиями. Это рыба прилипала, которая способна приковать к месту даже большие суда. Это мёртвый штиль, который более опасен для важных начинаний, нежели подводные камни и яростная шторма. В этом ленивом покое душа находит много тайного очарования. Он незаметно понуждает ее отложить все страстное стремление и решительное намерение. Посему, чтобы дать истинное представление об этой страсти, следует сказать, что лень схожа с блаженством. Она утешает душу во всех ее потерях и заменяет ей все блага. 55. Легче подхватить любовь, когда не любишь, нежели от нее отделаться, когда любишь. 56. Многие женщины отдаются скорее по слабости, нежели под влиянием страсти. Поэтому предприимчивые кавалеры чаще добиваются своего, нежели прочие, хотя могут и не быть самыми привлекательными. 57. В любви не любить самое верное средство быть любимым. 58. Искренность, о которой умоляют друг друга влюблённые, дабы ведать конец взаимности, в меньшей мере нужна им для уверения, что любви больше нет, чем для подтверждения, что она ещё есть, ибо они пока не услышали обратного. 59. Правильней всего было бы сравнить любовь с горячкой. В обоих случаях мы не властны ни над тем, какова будет её сила, ни над тем, какова будет её длительность. 60. Самое большое дело для людей, не слишком дельных, уметь подчиняться чужому руководству. 61. Не обретя покой в себе, бесполезно искать его вне себя. 62. Поскольку не полюбить, не разлюбить по собственной воле невозможно, то любовникам ни к чему сетовать на переменчивость возлюбленных, а тем на их ветренность. Шестьдесят три. Когда любовь делается в тягость, мы испытали бы облегчение, узнав, что нам изменяют. Это бы освободило нас от нашей верности. Шестьдесят четыре. Как можно рассчитывать на то, что кто-то сохранит наш секрет, когда мы сами не способны его сохранить. Шестьдесят пять. Никто так не торопит других, как люди ленивые, когда пресытившись ленью хотят казаться спорами. 66. Не замечать охлаждения друзей — свидетельство нашей малой к ним дружбы. 67. Короли чеканят людей как монеты, своей волей назначая им цену, и мы вынуждены принимать их по установленным расценкам, а не по их истинному достоинству. 68. Есть преступления, которые утрачивают свою преступность и даже обретают славу из-за огласки, численности и чрезмерности. Именно поэтому обкрадывать государство, проявлять расторопность, а не справедливо захватывать чужие земли, делать завоевания. 69. Много легче положить предел собственной признательности, нежели своим надеждам и желаниям. 70. Теряя друзей, мы порой сожалеем о них не потому, что ценили их достоинство, но потому, что они были нам полезны и были о нас хорошего мнения. 71. Приятно разгадывать других, но неприятно быть разгаданным. 72. Томительная болезнь — сохранять здоровье чрезмерной строгостью распорядка. 73. Всегда боязно видеть того, кого любишь, только что полюбезничав на стороне. 74. Следует перестать скорбеть о собственных ошибках, когда имеешь силы в них признаться.